Но Джеймс почувствовал раздражение. Она симпатизирует ему, считает 3 года, проведённых им в Африке, благородным и отважным приключением. Однако это не так. Он сказал: "Да, я даже не могу передать вам, как счастлив, что могу каждую ночь спать далеко-далеко от этих миляющих рек, наполненных пиявками, от пустынь с плюющимися верблюдами". Я испытываю огромное облегчение от того, что нахожусь на недосягаемом расстоянии для комаров и летучих мышей. Мышь и вовсе вишней. Как приятно забыть об этой вопящей, смердящей, порхающей массе из костей и меха. Он никогда прежде не рассказывал о летучих мышах, которые бесчисленным количеством населяны деревьях, как гроздья фрукта. Свет в комнате померк из-за туч, набежавших на солнце. Миссис Уайлд слегка повернулась к Джеймсу, изогнувшись и положив локоть на спинку стула. Джеймс рассчитывал перевести разговор, превратив его в пустую тонченную болтовню с минимумом неприятных впечатлений. Но она продолжила Я очень высоко во мнения путешественников, хотя бессмысленно подвергать себя таким опасностям, не говоря уже о неудобствах. отвечал Джеймс, даже вспылив. Он воззнёг, что меня раздражает. Откровение так и полились из него, как будто он находился под влиянием веселящего газа. Сломанный зуб Могло ли быть хуже. Я не знал, что делать. Потерявшийся больной, готовый умереть среди людей, с которыми я едва мог объясниться. Я не веду, что лучше уж было потерять ногу, руку или носить повязку на глазу, но нет ни одного шрама. Я здоровее и сильнее, чем в день, когда подкинул англю на зуб, который я повредил во время одного из бесчисленных происшествий. Ей приходилось мазать лицо чёрной краской, чтобы не привлекать к себе внимания. Он шыркнул от отвращения. И в течение часа всё это затвердевало. Он перевёл дыхание. Боже, будь у него достаточно времени. Он рассказал вам месяц слав от историю своей жизни. Его рассказ не походил на разговор и имел шиместо в обществе королевы. Женьс не поделился с ней своими душевными муками. Хотя он немного испугался, услышав свои признания, однако получил особое удовлетворение. Это было правдой. Он изливал душу незнакомой женщине в приёмной у дантиста только потому, что та оказалась была способна выслушать и выразить сочувствие. Он сжал губы неуверенной в правильности своего поступка. Дамол огнулас, если она наклонилась к нему. Снова его рука ощутила лёгкое прикосновение её руки, но она тоже отодвинулась. "Не переживайте", сказала миссис Лайнд, словно прочтя его мысли. "Я не буду вспоминать об этом. Я догадываюсь, что вы с мужчиной от того, что заговорили со мной так откровенно. Но поверьте, в этом нет ничего плохого. Всё поправимо". она отмахнула рукой так, словно отмахивалась от огорчения. Я сохраню ваши секреты. Это неприлично, не правда ли, выбалтывать то, что один человек доверил другому. Я хочу сказать, что если вы решите, то расскажете всё сами. Женщина поспешно ответил: "Да, вы совершенно правы. Благодарю вас. Миссис Вайлд, улыбнувшись к Нола, затем подняла свою новую серебряный табакерку с гвоздикой. "Рада, что мне довелось познакомиться с вами", проговорила она. Очаровательная миссис Вайлд встала. Джеймс поднял со стола её пальто и подал ей. Пальто не было громоздким из-за хорошо обработанного необычайно мягкого редкого меха.